Во втором акте она даже не выглядела хорошенькой. Карьера Эвис, послушай, что ты делаешь вечером? Доля устраивает прием в нашу честь. Ты не можешь как-нибудь от него отделаться и пойти ужинать со мной. Я с ума по тебе схожу. Что за чепуха? Не могу же я подложить Доли такую свинью. Ну, пожалуйста. В его глазах горел огонь. Джулия видела, что никогда еще не вызывала в нем такого желания и порадовалась своему триумфу. Но она решительно покачала головой. В коридоре послышался шум множества голосов. Они оба знали, что в уборную, обгоняют друг друга, спешат друзья, чтобы поздравить ее. — Черт их всех подери! Как мне хочется тебя поцеловать! Я позвоню утром! Дверь распахнулась, и Долли, толстая, потная, бурлящая энтузиазмом, ворвалась в уборную во главе толпы, забившей комнату так, что в ней нечем стало дышать. Джулия подставляла щеки для поцелуев всем подряд. Среди прочих присутствующих там были три или четыре известные актрисы, и они тоже не скупились на похвалы. Джулия выдала прекрасное исполнение неподдельной скромности — Теперь уже и коридор был забит людьми, которые хотели взглянуть на нее хоть одним глазком. Долли пришлось локтями прокладывать себе дорогу к выходу. «Постарайтесь прийти не очень поздно», — сказала она Джули, — «и вечер должен быть изумительным. Приду сразу же, как смогу». Наконец удалось избавиться от последних посетителей — И Джулия, раздевшись, принялась снимать грим. Вошел Майкл в халате. «Послушай, Джулия, придется тебе идти к доле без меня. Мне надо повидаться с газетчиками, и я не успею управиться. Ну и на плиту я им». «Ладно. Меня уже ждут. Увидимся утром».